лог. Гаврилов уехал в Липецк. Через три дня после его отъезда, ранним утром, в проезд Трогачева прибыл мощный отряд техники, два бульдозера, 6 автомобилей-самосвалов с металлическими кузовами, на высоких, как мельничные, жернова шинах, канавокопатель, самоходный, на гусеницах, экскаватор и несколько легковых автомашин. Они остановились напротив дома, в котором жил Гаврилов. Было типично мартовское, типично московское утро с туманом снегопадом, с легким морозцем, едва-едва ощутимым запахом свежевыпавшего весеннего снега. Желток тусклого солнца невысоко висел в сизоватом, расплывчатом небе. Из деревянных домов, как таракан из запечных щелей, выспали взрослые и ребятишки. Зачем эти машины здесь? Для прокладки канализации, газа, Был час, когда люди спешили, одни к станкам, другие к школьным партам, третьи, да мало ли у людей забот. У кого была хоть одна минута в сбережении, останавливался и расспрашивал зевак, в которых в Москве никогда не бывает сколько-нибудь заметного убытка. Те же, кто торопился, быстро шагали к автобусу, трамваю или троллейбусу, оглядываясь на колонну машин. Зачем пришла техника? Кто мог ответить на этот вопрос? Тетя Нюша вышла из дома за гольем на мясокомбинат затемно, когда проезд был еще забит туманом, как ватой, и под ногами щелкала крупа изморозе. Костя спал, Катя тоже. А выздоровевшая кланька приближалась к крестьянской заставе в тот самый момент, когда машины сворачивали в проезд Рогачева. Анисе Петровна, графиня, даже если бы ей сказали, что от любопытства молодеют», Не побежала бы узнавать, зачем прибыла эта армада. Но беды не было никакой. К десяти часам вернулась тетя Нюша. Она уложила голье в миску, поставила мешакон и на улицу. Сходу пробилась к главному. «Глянь, сынок, народу-то! Одни говорят, газ будут проводить, другие – канализацию. А иные брешут, что дома сносить начнете. Верно, ай нет. А ежели сносить, то с нами-то как же?» Липецк понравился Гаврилову. Было что-то притягательное в соединении тихой мастеровой провинции петровских времен с кипучей современной жизнью. В городе десятки крупных заводов – тракторный, ферросплавный, чугунолитейный, силикатный, радиаторный, цементный, известковый. В Липецке Гаврилов впервые не в кино, а в жизни увидел, как варится металл. Особенно большое впечатление произвела на Гаврилова разливка стали и трогательное отношение сталеваров к Мартыновской печи, которую они ласково называли Мартыном. Стоя на берегу реки Воронеж, любуясь игрой хрустальных изломов вздутого полыми водами льда, Гаврилов думал, а может быть ему стоит занять должность городского архитектора и остаться здесь. Архитектор, как только увидел Гаврилова фотографии его проекта, Прямо вцепился в столичного гостя. Старик давно просился на пенсию. Молодой архитектор понравился ему. Был момент, когда Гаврилов готов был согласиться. Но тут же перед глазами возникал знакомый облик. Лохматые брови, сухонькое лицо, борода клинышком. Реденький сивый волос, академику удмуртцев. Остаться в Липецке значит признать себя побежденным этим старичком. Нет, он вернется в Москву. Удмуртцев. Вот кто тянул его в столицу. Больше, в сущности, никто и ничто. Через месяц, возвращаясь в Москву, на станции Грязи Гаврилов вышел купить газету. Стоя в очереди у киоска, он рассеянно слушал радио. Передавались последние известия. Вдруг директор объявил прием руководителями партии и правительства группы архитекторов города Москвы. Гаврилов поспешил к репродуктору. В коротенькой информации было передано, что вчера в Кремле был прием группы видных архитекторов Москвы. Перечислялось несколько имен, среди них Складнев и Академик Удмуртцев. Руководители партии и правительства осмотрели выставку новых проектов. Несколько проектов получили одобрение. Среди авторов отмеченных проектов был упомянут и Гаврилов. Такси пришлось остановить на Дубровской улице, широкой асфальтовой магистрали, которую дворники называли улицей первой категории. Совсем недавно эта улица была тихим, одетым в булыжник закоулком. Но пришли строители, возвели путепровод через овраг, по которому бегал товарняк, и тихий переулок вышибнул к заводу шарикоподшипников, а затем свернул вправо к автомобильному заводу и стал столичной магистралью. Гаврилову пришлось идти к дому пешком, Проезд Рогачева был весь изрыт. Дома его встретила тетя Нюша. «Василий Никитич, как же хорошо, что ты явился! Сносят нас! Глянь, что деется!» Она показала на окно. «Глянь!» За окном лежал огромный пустырь. Давно ли там бегали поезда, волоча за собой космо дыма и пара? А за железной дорогой рылись в кучах мусора куры, собаки. Теперь не было ни оврага, ни поездов. По ровному полю ползали бульдозеры. «Новую улицу делают! А теперь глянь поближе, ничего не видишь!» Гаврилов покачал головой. «Нет!» «Да как же это?» «Тут же сирень была, а и не помнишь?» «Помню, ну и что?» «Пересадили ее!» Сперва бульдозер раскакался и хотел с маху ее снять. «Ну, а я на него!» «Куда же, — говорю ты!» «А он, — как куда?» «Тебе ж, говорит, советская власть хочет новый дом строить, а ты куда?» «Ах ты, — говорю, — сокрушитель!» «А он мне, — бабушка, послушай, что я тебе скажу. По этим домам, — говорит, — Красная Армия еще в семнадцатом году из орудий стреляла. Это же проклятое наследство, от капитализма осталось». елю говорила сирень пересадили, а куда нас денут? Кассирша со своим безногим переехала в Черемушке, Вчера за справкой явилась. Бабы ее обступили. Цельный час рассказывала. Ну, ты-то как, Василий Никитич, чаю или, может, есть хочешь? Спасибо, тетя Нюша, я ничего не хочу. Писем мне не было. Писем нет, а газеты вот тут сложены. Она вздохнула и после короткой паузы сказала. А в воскресенье кланька к университету возила меня. Ну и понастроена там. «Есть там такое место, откуда Москва, как новый гривенник, на ладони блестит. Красиво!» «Жизнь такая открывается, а скоро умирать!» «Ну что вы, какое там умирать?» Тетя Нюша повела плечами, улыбнулась и продолжала разматывать клубок новостей. «У моей ухажер новый. Тебя месяц не было, тут столько накрутилось. Вижу, устал ты. Ложись, отдыхай. Тут все у тебя чисто». Чуть ли не каждый день убирала. Гаврилов поблагодарил и сказал, что он не устал и ложиться не будет. Поедет сейчас на работу, только переоденется. Тетя Нюша поняла, что ей нужно выйти. Проходя мимо комода, она задержала взгляд на портрете Либуша, покачала головой и вышла. Гаврилов подошел к окну. Долго глядел на красные корпуса домов шарикоподшипникового завода На поле, созданное людьми на месте бывшего оврага. И в голове, как осенние облака, пронеслись мысли. Вот нет еще одного болота, еще одной свалки. Скоро здесь подымутся светлые дома, молодые деревья, цветы. Как же хорошо все это. Наскоро побрившись и переодевшись, он вышел из дому. Пешком дошел до крестьянской заставы. Там взял такси и поехал в мастерскую. Складнев вышел из-за стола навстречу Гаврилову. «Поздравляю! Баланс на проволоке кончился. дано указание готовить чертежи к вашему проекту. Здорово, а?» «А старикашка скис. И, хотя и здоров, в академии не появляется и на архитектурный совет не ходит. Ну да бог с ним. Понравился Липецк?» «Что? Нет, голубчик, теперь не отпущу вас никуда. Готовьте чемодан». Едем в Чехословакию знакомиться с новым строительством. Гаврилову едва удалось вставить слово. Едем через три-четыре дня, продолжал Складнев. Я звонил к вам домой. Думал, вы вернулись, хотел пригласить в Кремль. Что же вы молчали? У вас же дом не сегодня-завтра начнут ломать. Вы думали, где жить-то будете? Нет, легкомысленно. Надеюсь, что вы не обидитесь на меня за то, что я воспользовался благоприятным случаем. «Сказал о вашем положении главному архитектору, а тот председателю массовета, и для вас уже ордер есть. Не благодарите, я тут ни при чем. Вы сами заработали его». «А теперь поговорим о самом главном». Складнев всунул руки в карманы и, расхаживая по просторному кабинету, говорил. А Гаврилов, закурив, откинулся на спинку мягкого кресла, следил за ним глазами. Складнев говорил о том, что получено правительственное задание разработать проект типового сборного здания, дешевого, удобного, красивого. Все должно изготовляться на заводе, а на строительной площадке только сборка. Он подчеркнул важность этой работы в связи с новой, намечаемой партией и правительством, огромной программы жилищного строительства. Складнев сказал еще, что правительство дало высокую оценку гавриловскому проекту жилого комплекса, что он, Гаврилов, стоит ближе других архитекторов к решению этой проблемы. Особенно высокую оценку получила его идея использования новых материалов в строительстве, в частности керамики, пластмасс и прессованных отходов деревообделочных заводов. Гаврилов от растерянности забыл поблагодарить Складнева прекрасное чувство неловкости, которое он испытывал всякий раз, когда его хвалили, встал и растерянный вышел. Возле дома Гаврилов долго наблюдал за работой экскаватора. Строители приспособили его кломки ветхих зданий. С каким удовольствием Гаврилов сам встал бы к ручкам экскаватора и разнес бы все это рухлядь? Правильно говорил Аверьянов, что эти дома надо как клопов давить. Экскаватор грыз и рвал на части дом, как акула свою добычу. Пыль стояла столбом. На обнаженных стенах Гаврилов видел следы минувшей жизни. Там, где отпечатались на обоих светлые квадраты, висели фотографии. А по вытертому длинному пятну легко было догадаться, что этой стены стояла кровать. Следы пальцев на двери ниже ручки, конечно же, оставили дети. Глядя на развалины, Гаврилов подумал, что когда он... Тетя Нюша и остальные жильцы уедут. Этот же экскаватор подползет к их дому, возьмет за угол крышу, стянет ее. Потом начнет сбрасывать верхние венцы. Затем обвалит печь, вырвет полы. Гаврилов вошел к себе в комнату, не раздеваясь, открыл форточку. С улицы доносился назойливый стрек от бульдозера. Повесив пальто, Гаврилов взял с комода портрет Либуша и сказал... «Ты ничего не знаешь? Нет? Я еду на твою родину. Слышишь, мой слунчик? Еду. Я разыщу тебя. Да, разыщу, чего бы это мне не стоило. Почему ты такая грустная? Ты не рада?» «Поговорите в волю с Либушей, — говорила, вы не дала тетя Нюша. Она постучалась и тотчас же вошла. По лицу тети Нюши было видно, что у нее целый короб новостей. «Приходили?» — начала она. «Ну, из этого, из райсовета». Записывали, кто живет тут. Говорили, на той неделе снесут нас. Гаврилов не перебивал тетю Нюшу. Он любил слушать ее. Хотя она порой способна была заговорить до смерти. «Площадь давать будут», — продолжала тетя Нюша. «Аниси Петровне, нам с Кланькой и этому, Егорычу, по комнате». А Аниси Петровна дебеш устроила. «Как, — говорит, — мне в одной комнате жить? У меня же взрослые дети» сын ее, верно, женится. А Кать как мужа уходит. Сдалась. Покинула ее женская гордость. Инспектор и меня спросил. А ты, говорит мать, может, тоже хочешь отдельную квартиру? А зачем, говорю она мне? Что я в ней, как сова на ветке, сидеть буду? Я привыкла на народе. Ну а ты, Василий Никитич, как? Про тебя он что-то ничего не сказывал. Долгое молчание Гаврилова Заставила тетю Нюшу повторить вопрос. «Как же ты, Василий Никитич, думаешь с квартирой?» Гаврилов рассказал обо всем. Тетя Нюша посмотрела на портрет Либуши. значит, к ней едешь?» Гаврилов кивнул. Тетя Нюша вздохнула. «Ну, дай бог тебе счастья!» «А мою кланьку никто не берет. Так балуются. А в никто. И когда же ты едешь?» «В новую квартиру сегодня. А туда...» Гаврилов кивнул на портрет Либуши. «Через три дня». «Тебе ж надо укладываться». «Да, пожалуй, надо». «Помочь». «А что мне укладывать-то?» «Да, пожалуй, помогите тете Нюше. Между прочим, всю эту мебель, кроме дивана-кровати, я не возьму». Когда тётя Нюша и Гаврилов кончали укладку вещей, было уже поздно. Но бульдозеристы продолжали работать где-то совсем рядом. И так рьяно, что весь дом дрожал. «Смотри, Василий Никитич, к нам подбирается. «Пускай», — сказал Гаврилов, — «теперь не страшно». А моя-то звонила. Какой-то механик с часового завода пригласил ее в ресторан. Вот не пойму я, чего люди ходят в рестораны. Деньги судят, а толку что? Пришла бы домой, тут бы выпили. Да я бы видела, с кем она гуляет. Самостоятельно и нынче детки пошли. Эх, Василий Никитич, уезжаешь жалко. Хороший ты человек, привыкла к тебе, как к сыну. Скажу прямо, лучшего зятя мне не надо бы. Не судьба. Тетя Нюша не договорила. В дверь постучали. Пришла машина. Ну что ж, сказала тетя Нюша, когда вещи были вынесены, и Гаврилов стал прощаться. Едешь? Ну, с Богом. Дай-ка я тебя за место матери благословлю. Забирай свою чешку-то, Вези ее оттуда и живите дружно. Она обняла, поцеловала Гаврилова и вдруг заплакала, и ему пришлось отвести ее в комнату. Гаврилов попрощался и с Анисией Петровной, и с Костей, и с Катей. Клавдии и Константина Егоровича не было дома. Гаврилов попросил передать им привет. Давно уже Гаврилов не спал так крепко, как в этом поезде. Этому способствовала не только накопленная в последнюю неделю усталость, но и то, что у него было отличное настроение. Среди пассажиров, кроме архитекторов, были старый, сухой и подвижный, как кузнечик, армейский генерал с женой, тёща сотрудника болгарского посольства в Москве с внучкой, молодая чета армян и три пожилые женщины. В Киеве сели ещё трое – профессор со взрослой дочерью, и жена флотского майора, которая вошла в вагон со словами «Ну вот и чудненько!». В черне над Тисой вагон был загнан в высокий, застекленный ангар и поднят домкратами почти на высоту человеческого роста. Чешские рабочие сняли ширококолейные русские оси и вместо них поставили чешские, более узкие. Переобувшись, вагон выкатился из ангара. Его прицепили к поезду Чернина-Тиса Прага. Целый день, отчаянно трясясь, поезд несся через всю страну. Гаврилов не мог сидеть в купе. С трудом сдерживая волнение, он стоял у окна в коридоре и смотрел на горы и долины Словакии. Высокие татры и бурные речонки, очаровательные поляны с мелкой елью и сосной, просторные поля и виноградники — Домики коттеджа под красной черепицей и острые пики костёлов то подбегали к вагону, то уносились в сторону, затягиваясь дымкой реденького весеннего тумана. В Чехословакии ещё очень робко, порой скрытно, как разведчик, уходила весна. Но хотя и малозаметная, она всё же радовала сердце, храбро выглянувшим из земли крохотным цветочком, зеленеющей веткой ивы, звонким голосом петуха, покрикивающего на опьяневших от весеннего воздуха кур. А больше всего Гаврила радовала оживленная жизнь на полях и в селениях Словакии, и особенно повсеместное строительство новых домов и больших заводских и фабричных зданий. Несущийся поезд, картины деятельной жизни, все было удивительно хорошо. Будто рядом лились пролестные мелодии славянских танцев Антонина Дворжака. Под эту музыку чешской весны поезд шибкой и весело несся к Праге. В Алламолуце и на других больших станциях Гаврилов выходил на перрон, жадно разглядывал толпу на перроне. Чем черт не шутит, почему бы Либуша не быть в одном из этих городов? Чем ближе к Праге, тем неспокойнее становилась на душе Гаврилова. Он уже не мог ни читать, ни лежать, ни сидеть. Встанет и к окну. А за окном туман, голые деревья, за которые цепляется паровозный дым, изморозь. Поезд то идет низинами, то сбирается к полосе горных лесов, где лежит снег. Лучше уж сидеть на диване, в купе, и думать. О чем? А о том, что придет на ум. ну, например, в Москве. Он, конечно, хорошо сделал, что перед отъездом повидался с одноруким Аверьяновым и с Морошкой. Хорошие они. Он рад за них. Рад, что оба нашли свое счастье. Особенно рад за Аверьянова. Какой же нужен характер, чтобы человеку, брошенному женой, с врожденной склонностью к алкоголизму, без руки, перестать пить, пойти учиться и стать мастером. Русский солдат, добрый и умный. Как же хорошо несколько лет назад, — сказал он Гаврилову, — я полагаю, что счастье в целом мире, как дождя на небе, и нам невось капля достанется. И вот уже упали первые капли счастья на Морошку и на Аверьянова. Упадет ли на него его капля? В Прагу поезд пришел поздно вечером. Здесь сошла теща сотрудника болгарского посольства и шустрый генерал с женой оттянули вагон и архитектора Они остановились в отеле «Татран». Хотя фасад отеля и выходил на Вацлавскую площадь, хотя лестница в нем была вытесана из белого мрамора, отель не упоминался в газетной хронике, так как в нем не останавливались знаменитости. Но Гаврилову гостиница понравилась. Номер был уютный, тихий. Через 15 минут Гаврилов уже пересекал Староместскую площадь. Однако как же тускло освещена она? Ну, собственно, к чему иллюминация, когда осталось чуть больше часа до полуночи? Большинству жителей чешской столицы уже видятся сны. Здесь в восемь вечера зевают, в десять ложатся спать. И если бы не рекламы и витрины вословской площади и других облюбованных госпожой коммерцией улиц, город в этот час выглядел бы как черный монах. Гаврилов прошел мимо памятника Яну Гусу, мимо тынского храма, похожего в ночи на горную вершину. Затем остановился перед домом, к которому он безудержно стремился девять лет. Дом был погружен в темноту. В неярком лунном свете лишь окна тускло отсвечивали. Гаврилов обошел площадь и вернулся в отель. Конечно, если бы это было в Москве, он мог бы зайти в дом и в одиннадцатом часу, Ну, извинился бы, а здесь это исключено. В шесть утра Гаврилов был уже на ногах. Легкая гимнастика раскрытого окна, успокаивающий шумок электрической бритвы и обтирания. Когда Гаврилов выходил через узенькую улочку Мелантриха на старомесскую площадь, часы на ратуше пробили семь. Гаврилов прибавил шагу. Через пять минут он был уже в знакомом подъезде. Как же тяжело подниматься по лестнице. Сомнения тянули, как кандалы каторжника. Ну, а если она замужем? Вообще-то ничего страшного, он уйдет, и все. Когда они полюбили друг друга, ей было 20 ему 22 А теперь ему 31 Ну что он остановился, как девчонка, впервые идущая на свидание? Перед дверью квартиры, прежде чем позвонить, Гаврилов несколько раз глубоко вздохнул. Затем нажал кнопку. Ему показалось, что прошла вечность. Когда, наконец, дверь открылась, в ее проеме встал мальчик с синими глазами, обушенными длинными ресницами. Он, видимо, хотел спросить, кто, но не спросил, так и застыл. Гаврилов и мальчик минуту, может быть, больше, разглядывали друг друга. Неизвестно, сколько бы они еще стояли так, если бы из глубины квартиры не раздался голос. «Мартин, кто то е?» Гаврилов чуть прыгнулся и прошептал. «Мартин, сын!» Мальчик шагнул назад. В этот момент в передней появилась Либуша. Складнев ждал Гаврилова в кафе отеля «Тартан», как условились, от восьми до половины девятого. Гаврилов не пришел и в девять. Складнев позавтракал один, затем вышел из отеля. За памятником Вацлаву он поднялся на ступени Национального музея и сделал несколько снимков пражского Бродвея. В десять часов Складнев подошел к двери гавриловского номера, постучал, постоял минуты три и, не дожидаясь ответа, махнул рукой и ушел к себе. Конец книги. Ноябрь 2019 года. Тот от Янчук.